Глава 20 В то время как Роза и Андре весело переругиваясь, наводили порядок в гостиной, в расположенном рядом с лачугами рабов темном тюремном сарае, где вот уже два месяца томилась прикованная цепью к стене, и Заура разыгрывалась грустная и трогательная сцена. Мигель, прибывший сюда по приказанию Леонсио, пытался уговорить дочь на брак с Белшиором. Печальное зрелище являли собой наши герои: бледные, изможденные и подавленные свалившимися несчастьями, они отрешенно смотрели друг на друга в полумраке зловонного сарая. Униженные и обездоленные, как никогда ранее, Изаура и Мигель встретились впервые за два долгих месяца, и поэтому они без слов обнялись и долго смотрели друг на друга полными слез глазами. — Да, доченька, жертву от тебя требуют немалую, но придется уж смириться, другого выхода у нас нет, иначе... Сидеть тебе здесь в цепях до скончания века», — обреченно молвил Мигел. «Палач мой на выбор дает две неволи, и кто знает, которая горше?» — вздохнула Изаура. «Говорят, я красива. Я получила воспитание, как знатная сеньора. Мне внушили чувство женского достоинства и целомудрия. И вот теперь, теперь меня хотят подарить у убогому горбуну. Веселая же ждет меня судьба». С бескровных губ и зауры слетел горький смешок, напомнивший ее отцу крик полуночной совы на кладбище. «Все не так страшно, девочка, как тебе кажется». Мигель попытался утешить дочь. «Время залечивает раны, и ты, покорившись судьбе, рано или поздно привыкнешь к новой жизни. А она наверняка будет куда лучше, чем эти адовые муки. Бог даст, мы с тобой еще поживем, если не в счастье, так хоть в спокойствии». Для меня спокойствие наступит только в могиле, отец, и кроме двух путей, предложенных мне хозяином, я вижу еще и третий. Господь бережет его для тех несчастных, у которых не остается другого выхода. Ты имеешь в виду полную покорность, доченька? Когда покорность невозможна, отец, тогда лишь смерть может... Замолчи, девочка, — оборвал дочь Мигел, — не богохульствуй и не теряй рассудка. Ты должна жить. И неужто у тебя хватит духу оставить своего старого отца в одиночестве и нищете? Простите меня, отец, конечно, я должна жить. Хотя бы ради вас. Но неужто для этого надо выйти замуж за урода? Лучше бы меня заточили навеки в темницу или пожизненно определили мотыжить плантацию под жарким солнцем. Да ведь Белшиор не такой уж и урод, доченька. Лицо у него красивое, и вообще со временем ты к нему привыкнешь. Я парня давно не видел, но, пожалуй, он еще может подрасти, он же еще молодой. И манеры у Белшора неплохие, он человек добрый, душевный. Так что соберись с духом, доченька. Ты выйдешь из этой мрачной тюрьмы, воздух свободы вернет тебе радость жизни. И даже с таким мужем можно жить счастливо. — Счастливо? — Изаура горько усмехнулась. — Не говори мне о счастье, отец. Если бы еще сердце мое было свободным. А сейчас оно принадлежит Алвара. Видеть его, даже быть его рабыней, вот это для меня было бы счастьем. Но горе мне, могу ли я еще думать о нем? И помнит ли он о бедной пленнице? Не стоит, доченька, больше мечтать о нем. Выбрось ты из головы это сумасбродство. Не рассчитывай больше на сеньора Алвара. Почему, отец? Разве могу я забыть его любовь? Любовь, любовь. В твоем униженном положении разве можно думать о любви такого знатного господина? Между вами пропасть. Может, он и любил тебя слегка. Да только капризом это все было, фантазией господской. Тяжко мне говорить, девочка. Да ничего уж тут не попишешь. Такова жизнь. Как вы можете, отец? Каждое слово мне как нож в сердце. Уж лучше бы вы позволили мне тешиться надеждой, что он все еще любит меня. Конечно, доченька, да только ты должна знать все. «Этот человек...» Мигел умолк, не решаясь продолжать. «Что этот человек?» — дрожащим голосом переспросила Изаура. «Говорите, отец, он... он не умер?» «Нет, девочка моя, он женится». «Женится? Алвара женится?» «Нет, быть такого не может. Откуда вы взяли?» «Он сам пишет», — вздохнул Мигел. «Вот, почитай». Дрожащей рукой Изаура взяла письмо и быстро пробежала его глазами. Ни звука не вырвалось из ее груди, ни слезинки не скатилось по бледным щекам. Глаза ее остекленели, губы застыли в странной улыбке. Несколько долгих минут Изаура оставалась в жуткой неподвижности, пока, наконец, не нарушила ее судорожными рыданиями. Слезы, пролитые на грудь отцу, облегчили страдания девушки. Вытерев слезы, она, казалось, обрела спокойствие. Спокойствие ледяное, кладбищенское. Казалось, удар судьбы уничтожил прежнюю Изауру, от которой осталась лишь внешняя оболочка — призрак. — Все кончено, отец, — молвила узница. — Я умерла. Можете делать с телом что угодно. Это были ее последние слова. — Не унывай, доченька, — бормотал Мигел, целуя Изауру в лоб. — Все еще уладится, уладится. Обладая добрым сердцем, Мигел все же был человеком простым и практичным, и никак не мог уразуметь всю глубину любовной трагедии дочери и непомерность жертвы, требуемой от нее. Рассматривая счастье с самой приземленной точки зрения, он осмеливался надеяться на спокойную и счастливую семейную жизнь для Изауры, не понимая, что предлагаемый брак разбивает ее сердце и унижает душу. Между тем, в господском доме, в гостиной, Малвина ожидала результатов разговора португальца с дочерью. Здесь же стояли Роза и Андре, Готова исполнить хозяйские поручения. Когда двери распахнулись, и Мигель под руку ввел из аура, сердце Мальвины на мгновение сжалось, С смертвенно бледным лицом, растрепанными волосами и отсутствующим взглядом, бывшая горничная, не твердым шагом вошла в ту самую залу, где совсем еще недавно под звуки рояля лилась ее песня. Но даже теперь несчастная узница оставалась прекрасной. Худоба, заострившая черты лица, лишь подчеркивала их прелесть. Огромные остановившиеся глаза светились, подобно погребальным свечам, под темным сводом часовни. Волосы, в беспорядке обрамлявшие лицо, напоминали побеги молодого плюща, овевающие древний мрамор античной статуи. Собственно, окажись рядом и современный воятель, он не смог бы удержаться от того, чтобы не запечатлеть в камне прекрасный образ. «Бедняжка Изаура!» На глаза Малвины навернулись слезы, и она уже готова была заступиться перед мужем за свою бывшую служанку. Но тут молодая хозяйка вспомнила о развратном поведении рабыни и ее дурных наклонностях, рассказами о которых ее усердно подчевал муж, и решила притвориться безразличной. — Итак, Изаура, готова ли ты выйти замуж за человека, которого выбрали тебе твои хозяева? — Не дрогнувшим голосом осведомилась Малвина. — Несчастная девушка стояла молча, не поднимая глаз. «Да, сеньора», — ответил за нее Мигел, — «она согласна, с волей вашей милости». «Прекрасно. Для меня невыносимо, чтобы бедняжка продолжала страдать в заточении, и пока я здесь хозяйка, я не могу согласиться с таким положением. Моя покойная свекровь растила ее с нежностью и любовью совсем не для того». Малвина перевела взгляд на девушку. «Так вот, Изаура». «Несмотря на твое недостойное поведение, я все же желаю тебе добра и хочу изменить твою жизнь к лучшему. Мы с сеньором Леонсио даем тебе одновременно свободу и прекрасного мужа». «Прекрасного? Господи, как же можно!» — прошептала девушка. «Я считаю Белшиора вполне подходящей для тебя парой. Молодой человек честен, трудолюбив, добр. Я уверена, тебе с ним будет совсем неплохо. И, кроме того...» «Свобода требует жертв, верно?» Изаура в немом ужасе слушала хозяйку. «Итак, мы договорились. Я вижу, ту девушка разумная и послушная». «Андре!» — позвала Малвина Лакея. «Сходи за Белшором. Я сама хочу объявить, что его давняя мечта сбылась. Думаю, что сеньор Мигель доволен тем, как устраивается судьба его дочери. Она получает вольную и выходит замуж за Белого, а это лучше, чем беглянкой скитаться по свету и чтобы доказать, что я желаю тебе и Заура только добра, на свадьбе я буду твоей посаженной матерью. С этими словами Малвина открыла стоящую на столе шкатулку и, достав оттуда дорогое золотое ожерелье, надела его на шею неподвижно стоявшей рабыни. — А вот это мой свадебный подарок, — добавила хозяйка. — Благодарю вас, госпожа, — откликнулась наконец Заура, а про себя подумала. — Вот и веревка, которую палач набрасывает на шею жертве. Тут двери растворились, и в сопровождении Андре в гостиной появился Белшиор. — Вот он я, госпожа, — объявил садовник. — Что вам угодно от вашего ничтожного слуги? — Я хочу поздравить вас, Белшиор, — торжественно произнесла Малвина. — Поздравить? С чем? — Могу сказать. Изаура получает свободу, и... Ну, об остальном догадайтесь сами. — Неужели она теперь уедет отсюда? Жалость-то какая! Я вижу, вы не очень-то догадливы. Нет, пока Изаура не уезжает, потому что она решила выйти за вас замуж. Ох, да что же вы такое говорите, хозяйка? И как же мне в такое поверить? Вы, пожалуй, смеетесь над бедным садовником. Я говорю вам чистую правду, Белшиор. Видите, Изаура здесь и готова подтвердить свое намерение. Так что готовьтесь, и скоро, быть может, завтра, мы сыграем вашу свадьбу. О, госпожа! «Как же мне благодарить вас!» — ошеломленно бормотал Белшуор, припадая к ногам Малвины и пытаясь их поцеловать. «Счастье-то какое!» «Вставайте, Белшуор! Благодарить надо Изауру!» Садовник поднялся на ноги, чтобы на этот раз плюхнуться на колени перед Изаурой. «О, принцесса моего сердца!» — пылко воскликнул горбун, обнимая ноги девушки. Бедная ослабевшая рабыня чуть было не упала на пол, потеряв равновесие от столь восторженных объятий. У человека, не знающего истинной подоплеки происходящих событий, эта сцена, пожалуй, вызвала бы улыбку. О, божественная Изаура! продолжал Белшиор, почему ты не смотришь на своего покорного раба? Ну дай же мне твою руку, дабы я мог облобызать ее. Боже, какой страшный фарс! еле слышно промолвила девушка и, отвернувшись в сторону, протянула руку Белшиору, который тут же принялся покрывать ее слюнявыми поцелуями. Ты только посмотри! «Что за дура!» — тихо заметил Рози, стоящий с ней возле дверей Андре. «Вот уж точно говорят, метать бисер перед свиньями». «Я раньше тоже хотела выйти замуж за какого-нибудь болвана», — отозвалась лужанка. «А замысло у хозяина? Ну, прямо как у самого дьявола», — продолжал Андре. «Сумел же такое придумать? Такую красавицу из урода!» «Да ты просто завидуешь! Небось, сам бы хотел сейчас быть в его шкуре и из ручки целовать!» Ну до да дело сделано, не хватает только, чтобы хозяин тебя отдал из ауре в приданное. А чего? Я был бы не против. Об заклад бьюсь, девчонка выходит замуж не по доброй воле. Так что потом мы бы с ней сговорились и обвели бы горбуна вокруг пальца. Ну и нахал же ты, с чего ты взял, что из Аура потом тебя выберет? Ладно, ладно, не ревнуй заранее, ты в конце концов тоже, девчонка, ничего себе. Только особо не зазнавайся. Помни... На безрыбье и рак рыба. Да чтоб ты треснул! И попридержи язык. Потише говори, а то хозяйка услышит.